Тем самым он дал понять, что разговор окончен, после чего принялся снимать брезент с опеля. Ну а пока мы с ним мило беседовали подобным образом, юный матысик развернул свою татру и успел принести мой чемодан и портфель Жупишкина в багажник опеля. Чувствовалось, что этот самый млынарж, так же как и в прошлый повстречавшийся мне агент, не больно-то информирован о моих текущих делах, раз даже не знает пол нужного человека. Ну и ладно, решил я, может это и к лучшему. Хотя были тут и явные минусы. Млынарж знал, куда я направился и мог рассказать об этом кому не надо. Но проконтролировать его в том смысле я не мог. Не было у меня таких возможностей. Оставалось все так же уповать на собственное везение и профессионализм моих работодателей. Между тем возникший из-за моей спины Жупишкин подцепил со стола ключи и кряхтя. Полез за руль опеля. Делал он это как-то неумело, и, честно говоря, у меня не было уверенности в том, что он вообще сможет завести машину. Между тем, шустрый матысик уже запрыгнул в свою легковушку и включил мотор. Я забрал документы и карту и взгромодился на переднее сиденье рядом с тупо разглядывающим приборную панель Жупишкиным. Удачи! пожелал мне Млынар и пошел открывать ворота! Первой из двора автомастерской рванула Татра, а мы выехали чуть позднее. Вопреки всем опасениям, мой водила без особых проблем завел автомобиль, а затем довольно лихо вывел Опель из гаража на улицу. «Ну и куда ехать, пан егет Елдемирович?» – спросил Жупишкин. Он явно пытался быть ироничным. «Когда мы выбрались на городскую мостовую, и ворота за нами закрылись, и добавил, словно оправдываясь, мне это все больше доводилось на полуторке ездить. Отвык с непривычки. Но это, кажется, хорошая машинка. У нас таких не было. «Направо», — сказал я, сверяясь с разложенной на коленях картой. Молчанова и Блехова над Гроном я нашел на ней без труда. Дорога была не широкая, но ровная. И слежки за нами я по-прежнему не заметил. Хотя было бы странно предполагать, что здешняя полиция или спецслужбы будут вести меня прямо с самого момента переброски. Однако расслабляться не стоило, тем более, что далее мой путь лежал прямиком в Германию. А уж там-то гестапо за меня точно возьмется. Перед Блеховым дорога раздваивалась, и, судя по карте, нам следовало ехать влево. Там дорога кончалась неким тупиком из нескольких строений, которые не были никак подписаны. Значит, точно какая-то частная лавочка. Через пару километров мы наконец увидели искомое лечебное учреждение. Это оказался белый двухэтажный особняк, похоже, дворянской усадьбой из прошлого 19 века, утопающий в зелени деревьев, в основном здесь росли буки и липы, обнесенные высоким каменным забором. Входные ворота были чугунные, решетчатые, с какими-то заковыристыми гербовыми вензелями и листьями на створках. Они были заперты но располагавшаяся слева от ворот столь же старинная калитка была приоткрыта. «Тормози!» – приказал я, и Жупишкин послушно остановил опель у забора, не доезжая метров сорока до ворот. Интересно, что солидного вида рельефная вывеска «Клиника, Профессорска, ДР, Мартикан, Лецба, Чороб, Залудка, АПЦены», висевшая на воротах, не дублировалась на немецком. «Вопрос». Они реально патриоты, как вариант, лентяи или заведение не того уровня, чтобы его осчастливили своим присутствием белокурые бестии. Впрочем, даже не обремененный знанием иностранных языков Жупишкин без особого труда догадался, что здесь лечат именно болезни желудка и печени. Прежде чем выйти из машины на свежий воздух, я осмотрелся. С противоположной стороны от нас, в метрах в 50 от ворот, стояла пустая Довольно древняя темно-коричневая машинка. По виду что-то среднее между Фордом А и Фордом Т. А вот позади нее торчал темно-серый, как, наверное, сказали бы у нас цвет мокрый асфальт, опель Олимпия, драндулет практически такой же, как у нас, только с двухдверным кузовом. Тонированных стекол и прочих псевдотюнингованных штучек-дрючек тогда, разумеется, и в помине не было соответственно мне было хорошо видно что внутри олимпии сидят как минимум двое интересно кого же они здесь пасут уж не меняли грешного хреново если так жди меня и я вернусь сказал я жупишкину только очень жди и не вздумай ни с кем разговаривать и долго ждать уточнил сразу же сильно напрягшийся жупишкин ну не знаю может час может больше Мне же надо отсюда женщину забрать, а ей, как сам понимаешь, еще надо собраться. А как женщины обычно собираются, ты тоже должен знать, не маленький. Понял, заметно оживился мой водитель. Только ты тут не больно-то резвись, лучше смотри вон за теми в сером опеле. А что? Да мало ли, не нравятся они мне почему-то. Вполне может оказаться какая-нибудь дефинзива сигуранца. Последняя фраза прозвучала именно так лишь постольку, поскольку я не знал, как называется контрразведка в Тисовской Словакии. «Если случится нечто экстраординарное, — закончил я, — к примеру, если эти перцы вдруг побегут за мной или попытаются арестовать тебя, погуди». Проинструктировав своего коллегу подобным образом, я вылез из машины и вошел в калитку. «Если что...» принципиально поднимающий самооценку люгер был в правом боковом кармане моего пиджака, но пока что я решительно не представлял, в кого буду стрелять и, главное, зачем. Отворот к дверям клиники вела выложенная камнем то ли аллейка, то ли дорожка, а во дворе особняка было более чем уютно. Изнутри вдоль ограды и аллеи густо росли цветущие розовые, бутоны были самых разных оттенков, кусты за которыми явно долго и любовно ухаживали. Возможно, эти колючки были посажены здесь еще и из охранных соображений. Перерезаешь через забор и попадаешь прямиком на розовый куст. Никому не понравится. А перед самим домом торчало несколько вековых лип. Вдоль аллейки, прямо под липами, стояло четыре скамейки еще более винтажного вида, чем ворота. Литье чугунных деталей было весьма замысловатым. На одной из скамейки сидел и читал газетку некий сильно пожилой и хорошо одетый тип в атласном халате и домашнего вида туфлях, напоминавший мне своими морщинами, прической, седыми усами и массивными очками в явно золотой оправе портреты то ли Бисмарка, то ли Гинденбурга и школьных учебников истории. Дальше у крыльца, ближе к застекленным дубовым дверям особняка, О чем-то беседовали две весьма ухоженного вида старухи в старомодных летних платьях до пола, одна из которых чем-то походила на Фаину Раневскую. Я обратил внимание на очень дорогие кольца и серьги этих бабулек. Ну, все правильно. Кому же еще во время всех передряг и катаклизмов мировой войны может вдруг приспичить лечить печень или желудок? Только богатеньким старичкам, которые потом будут говорить не о том что в это время лечились за деньги разные хвори, а о том, как они терпели нужду и лишение от оккупантов. Сразу после окончания войны все эти чехи и словаки разом превратятся в записных патриотов и антифашистов. Я решительно зашагал к дверям клиники. Читавший газету элитный дедуля лениво покосился на меня из-под стекол очков, но ничего не сказал. А бабульки даже и не взглянули в мою сторону. Слава Богу, что мне удалось избежать лишних разговоров. Однако я зря радовался. Похоже, из особняка за воротами и калиткой следили и весьма внимательно, даже несмотря на отсутствие явной охраны. И не успел я подойти к крыльцу особняка, как навстречу мне тут же вышла симпатичная девушка с короткой стрижкой в приталенном белом халате. Из выреза халата торчал заколотый дорогого вида брошкой воротничок кружевной блузки ниже колен и белых закрытых туфлях на высоком каблуке. Я прямо-таки едва не зиганул при ее появлении. А что еще прикажете делать при появлении голубоглазой натуральной блондинки, словно сошедшей с агит агитплакатов? «Халло, фраулин!» – приветствовал я ее, приподняв шляпу и небрежно склонив голову. «Гутен так!» «Вас волензи поинтересовалась медичка или все-таки не медичка, а администраторша, состроив дежурную улыбку в стиле Стюардес. Нет, насчет белокурой бестии я, кажется, все-таки подумал зря. Ее немецкий язык был примерно таким же, как у мраза с млынаржем. Стало быть, точно местная, словачка. Еще один цветочек из венка Дуная. Я, до нельзя вежливо, ответил, что мне угодно видеть графиню Кату де Шефи и поинтересовался. «Здесь ли она?» Услышав это, Чикса в белом халате стала смотреть на меня уже не столь настороженно и пригласила пройти в особняк. Что сказать, холл клиники желудочных болезней был в стиле средней руки отеля. Паркет, позолоченные люстры, на стенах зеркала, на потолке какая-то лепнина с орлами и львиными мордами. За стойкой с двумя телефонами скучал крепкий усатый мэн лет 30 в белом халате. Кажется, именно он здесь и наблюдал за входом. В пространство стойкой заполняли несколько пустующих жестких кресел и банкеток, а в центре композиции стоял низкий круглый столик с газетами. Как я успел рассмотреть, газеты были местные, с заголовками на словацком языке и массивной хрустальной пепельницей без единого окурка. По углам, явно для оживления обстановки, торчали какие-то южные растения в катках, среди которых я опознал только пальму. Вглубь здания вела лестница из пяти ступенек, то ли мраморная, то ли заделанная под мрамор. «Прошу вас, подождите меня здесь», сказала девушка и, обворожительно улыбаясь, уточнила, «Как вас следует представить графиня?» «Будьте любезны, передайте, что за ней приехали от дядюшки Адальберта». «Хорошо», ответила эта милая Фрейлэйн поднялась по лестнице и пропала во внутренних помещениях клиники. Я осмотрелся. В большом овальном зеркале невзначай узрел себя. На меня смотрел этакий недостоверный Фрей с гондонной фабрики, со слишком серьезным выражением лица, в костюмчике аля Бонни и Клайд и надвинутые на глаза шляпе. Хорошо, что меня сейчас никто из моего времени не видит, а тот точно засмеяли бы одну эту шляпу. Блин. На дворе 1944 год, и с востока, из запада в мою сторону двигаются армии и целые фронты, каждый час гибнут десятки тысяч людей, а в это время я, наряженный непонятно кем, вынужден заниматься черт знает чем. Форс-мажор у них, видите ли. Впрочем, ничего опасного и подозрительного вокруг меня по-прежнему не происходило. Человек с застойкой что-то писал и даже не смотрел в мою сторону. В приятно пахнущих коридорах клиники было чистенько и малолюдно, как и положено в подобных местах. Лишь один раз по коридору мимо холла прошла молодая женщина в темном платье и белом фартуке классической горничной, тоже не обратившая на меня никакого внимания. Девахи в белом халате не было минут десять. Потом я услышал стук каблуков по паркету, а затем появилась и она сама. «Пойдемте со мной», – пригласила она. Я поднялся по ступенькам и, пройдя вслед за ней через особняк, как оказалось, он имел П-образную при виде сверху форму. Оказался во внутреннем дворе, где был сад куда богаче, чем деревья и кусты перед ходом. Там витали настраивающие на позитив ароматы цветущих циний, георгинов, астер и роз, а вдоль нескольких узких аллей стояли легкие плетеные кресла. Типа тех, на которых обычно сидят выехавшие на дачу старорежимные господа в отечественных фильмах. Обычно это какие-нибудь экранизации пьес А. Чехова о дореволюционной жизни. В креслах сидели несколько пожилых людей обоего пола. Все они или что-то читали, или, как мне показалось, дремали. Но большинство мест все равно оставалось пустыми. Не комплект болящих, или все ушли на процедуры. Душ, шарко, электрофорез либо завтрак, вслед за блондинкой в белом халате я прошел по правой аллейке. Потом мы повернули, зайдя за роскошные кусты бузины. Там в плетеном кресле сидела вполне симпатичная женщина в излишне свободном летнем платье. Светло-салатная ткань с рисунком в виде белых цветов, длинный рукав, белый воротничок и манжеты и белых остроносых туфлях на минимальном каблуке. Она читала толстую книгу в коричневом переплете. Мне стало любопытно, что именно она читала. Я присмотрелся и тихо офигел. На обложке Тома было оттиснуто золотом. Маргарет Митчелл, "Gone with the Wind. Стало быть, унесенные ветром, да еще и на языке оригинала, что само по себе говорило о многом. Только интересно, как здесь все-таки было принято реагировать на чтение вражеской литературы? Хотя на Западе история про Хабалку Скарлетт и сердцееда Ретта Батлера была одним из самых читаемых романов как раз в начале 1940-х. Это у нас сия слезливая мелодрама из жизни сентиментальных, но недальновидных джорджийских хлопководов-рабовладельцев добралась только в конце 1980-х. Причем в позднем СССР сначала показали одноименное кино Свьевьен Ли и Кларком Гейблом, а уж потом начали переводить на русский язык и литературную основу. Во всем остальном мире, помнится, было наоборот. Увидев нас, женщина оторвалась от чтения, закрыла книгу и с явным интересом посмотрела в мою сторону. «Спасибо, Хелена, идите», — сказала она, сопровождавшей меня блондиночки на словацком, как мне показалось, языке. Девулька поклонилась и молча удалилась. Судя по всему, в пределах слышимости от нас больше никого не было. Я обратил внимание на то, что эта самая Ката де Шефе разместилась для чтения очень грамотно. Саму ее практически не было видно за кустами бузины, а вот незаметно подойти к ней оказывалось практически невозможно, особенно если дамочка иногда поглядывала по сторонам. Между тем графиня положила книгу на кресло и с усилием встала, упираясь руками в подлокотники кресла. И здесь стало видно, что у нее действительно довольно большой живот, в основном удачно маскируемый покроем платья, но уже достигший размера, не позволявшего скрывать нынешнего состояния женщины. Утаить такое обстоятельство обычно еще труднее, чем пресловутое шило в мешке. Посланец дядюшки Адальберта, Егыт Елдырым, турецкий подданный к вашим услугам представился я по-немецки, тем самым упреждая ее первый вопрос. Согласно данной мне инструкции, при личной встрече мне надлежало просто представиться, без всяких там паролей отзывов и прочей подобной лабуды. Кроме, разумеется, ключевой фразы насчет дядюшки Адальберта. При этом, как выглядит сама графиня, мне толком не объясняли, упирая в основном на ее интересное положение. Отрекомендовавшись подобным образом, Я снял шляпу и вежливо склонил голову. Джентльмен, мля. «Боже, если вы турок, то я не негритянка с берегов Замбези», сказала графиня Ката по-немецки. А вот у нее произношение было уже явно не местное, а близкое к коренному германскому. Пристально и как мне показалось, даже несколько брезгливо разглядывая меня, уперев при этом руки в свои плохо различимые бока. Интересно, кому это пришло в голову послать сюда именно вас? Ехидно добавила она в порядке констатации факта, вроде бы никому особо не обращаясь. Блондина, да еще с такой славянской харей, под видом турка. Блин, да если бы я знал автора сценария всех этих шпионских игрищ. Понимаете, вашество, никого другого, более подходящего для вас, к сожалению, не было. Вы уж извините великодушно. А вообще... Я хоть и турецкий подданный, по национальности натуральный, полуболгарин, полувенгр. Слабо верится, тем более, что по-немецки вы говорите через пень-колоду, хуже любого венгра или болгарина. Думаю, даже турки не используют столь отвратительный немецкий. Документы у вас есть? Вам виднее. Сказал я и протянул ей свой паспорт. Стало быть, с самого первого взгляда и первой фразы я ей не понравился. И она сразу же дала понять, что мне не доверяет. Ну-ну. Графиня раскрыла документ с тем же безмерно брезгливым выражением на личике. Пока она смотрела паспорт, я наконец ее немного разглядел. Небольшого роста, светлая шатенка. Волосы до плеч, зачесаны назад и закреплены с помощью дорогого на вид гребня. Правильные черты лица, что в фас, что в профиль. Большие серые глаза, узкие губы. На вид явно за 30, хотя, честно говоря, ей могло быть и 29 и 40 с гаком, скорее красивая, чем нет. Но вот лицо у мадам было какое-то настороженное, явно не привыкшее к частым улыбкам. Или, может, это было результатом пластической операции? Хотя, с другой стороны, она же все-таки не герцогиня кембриджская Кэтрин Миддлтон, которая, будучи далеко не старой, уже имеет на своей физиономии полный набор нехилых мимических морщин, а все из-за необходимости в обычном для королевских особ из нашего времени приказном порядке, казенно и вместе с тем широко улыбаться кому угодно и по любому поводу. И еще мне показалось, что внешний облик всей графини был каким-то уж слишком стандартным. так обычно выглядят в моем времени фотомодели второго и третьего сорта не те, чьи портреты засоряют мировую паутину и украшают обложки парижских таблоидов, а дамочки из числа тех, которые за не самую высокую плату рекламируют не слишком дорогие, обычно турецкие или китайские, шмотки, казенно улыбаясь со страниц каталогов весьма средних восточноевропейских модных магазинов. Это такая сильно усредненная внешность, лицо, которое ни за что не выделишь в толпе или какой-нибудь ежедневной сутолоке. Ей-богу, если ее переодеть в соответствующую одежду, должным образом причесать и накрасить, она точно смогла бы легко изобразить женщину из практически любой исторической эпохи, хоть средневековья, хоть 17 век, хоть XIX, хоть начало 21-го. В общем, на мой взгляд, для дворянки, пусть и венгерской, эта актриса из массовки выглядела довольно-таки бледновато. Хотя, как знать! Возможно, для секретного агента подобный облик как раз самое то. Может быть, те, кто ее сюда посылал, именно из этой логики исходили? Ладно, поскольку условная фраза была произнесена, я готова поверить, что вы – это вы, сказала недостоверная Ката Де Шефи, возвращая мне паспорт. Но не стоит излишне напрягаться и столь явно хвататься за пистолет, который у вас в правом кармане пиджака. Парабелл с собой таскаете, не так ли? И вообще, ведите себя естественнее. Поняв, что моя собеседница мгновенно и чисто визуально определила не только факт того, что я вооружен, но еще и тип оружия, я тихо офигел. Вот это глаз у дамочки. Хотя, от чего я ожидал? Она же явно секретный агент с большим стажем, а их зуб даю, еще и не такому учат. Однако, то, что вы, это вы. Продолжала графиня, говорила она негромко, но с противной интонацией училки младших классов. Суть дела не меняет, поскольку человек вашей внешности с такими документами не вызовет у правоохранительных органов ничего, кроме лишних подозрений. Хотя, учитывая спешку и краткосрочность вашей миссии, стало быть, гестапо для нее правоохранительные органы, этак она и Адольфа Гитлера назовет просто германским канцлером, а Гиммлера – начальником полиции. Ну-ну. И что дальше? Добавила в завершение своего монолога эта барынька, не сделав никакой паузы. Ее надменный взгляд в этот момент заставил живо вспомнить демотиватор из сети. Запрет на матерную ругань Наташеньку не смутил. Она умела матом смотреть. А из сделанных ею только что заявлений я заключил, что моя новая знакомая – еще та стерва. Ну и подарочек Бог послал на мою голову. А ваш паспорт можно посмотреть? Поинтересовался я, стараясь сохранять твердокаменное лицо. То есть как? Прямо-таки вскинулась графинка. Было очень интересно наблюдать, как брезгливое выражение ее капризного личика плавно перетекло в изумление пополам с испугом. А то есть так, вашество, что мне вашу внешность... Кроме одной деликатной особенности, подробно описать меня удосужились. И откуда я знаю, может, вы не та, кто мне нужен, а просто хитрый вражеский агент с подвязанной в нужном месте подушкой. Вы тут только что изволили сказать, что мне не доверяете. Так смею вас уверить, что это взаимно. А раз так, потрудитесь предъявить документик. «Это неслыханно!» – изрекла графиня. «Вы же не думаете, что я все время таскаю документы с собой?» «Хорошо, извольте, я предъявлю вам паспорт, но только чуть позже!» В голосе ее звучала некоторая неуверенность, что, собственно, и требовалось. «Это есть гуд!» – сказал я, тщательно изобразив максимальное удовлетворение, и добавил. «Что ж, а дальше, любезная госпожа графиня, мы, я так понимаю, вплотную занимаемся вашим возвращением. Так что собирайтесь и едем в Германию, машина у ворот!» Конечная точка маршрута – Ковштайн. Я полагаю, вам должно быть известно это место. Надеюсь, возражений нет? В общих чертах. А возражений у меня, разумеется, нет. Вот и чудно. Да, один нюанс. Тут возле самой клиники почему-то торчит очень подозрительная серая машина. Похоже, с какими-то агентами. Это случайно не по вашу душу? Ката де Шефи посмотрела на меня настороженно. Но, как мне показалось, эта информация ее нисколько не удивила. «Вообще, здесь и кроме меня есть несколько иностранцев», — сказала она задумчиво. Было сильное ощущение, что графиня прямо-таки в наглую лепит горбатого мне в глаза. А раз так, не стоит загадывать заранее. Возможно, это обычное наблюдение за клиникой в целом. Когда выйдем за ворота, поймем, что это. Если они действительно караулят меня обязательно поедут за нами. Ну, я пошла собираться, ждите меня на выходе». Она забрала книгу и, гордо покачивая животом, удалилась. Через минуту появилась давишняя блондинистая Хелена, проводившая меня к выходу из особняка. В пустом холле я не задержался, сразу же выйдя на крыльцо. Встреченных мной ранее бабулек уже не было, а вот седой тип в очках сидел все на том же месте и, вроде бы, с той же газетой. Похоже, он эту цайтунг не просто читал, а прямо-таки прорабатывал. Мысли в моей голове помчались прямо-таки аллюром, переходящим в голоб, причудливо сталкиваясь, смешиваясь и временами опережая друг друга. Я тщетно пытался уяснить хотя бы часть раскладов предстоящей мне операции, но что-то все равно не срасталось. Зачем меня вообще прислали сюда для эвакуации этой дамочки? В чем глубинный смысл данного действия? Ведь блондинка так и не удосужилась. Может, за недостатком времени, а может, и вовсе не собиралась. До конца растолковать мне этот момент, а по прибытии на место понятнее, увы, не стало. Почему эта сраная графиня не могла сама добраться до этого самого подберлинского Кавштайна, раз у нее выправлены вполне надежные документы гражданки союзной Гитлеру державы? Казалось бы. Что тут сложного? Ну, конечно, бомбежки, покушения на фюрера, приближение линии фронта, то, все. Но ведь поезда-то все равно ходят исправно. Да и разные там беженцы-погорельцы сейчас постоянно кочуют из одного конца Европы в другой. И поодиночке, и целыми толпами, став более чем привычной деталью местного пейзажа. Купила бы билет в СВ, села и поехала с комфортом. Тут даже и автомобиль не нужен. Или меня хотят уверить, что беременная, незамужняя женщина в 1944 году категорически не могла путешествовать без сопровождающих? Кто это вообще придумал? Ведь на дворе, черт возьми, не 18 век, когда дворянки не путешествовали без штата лакеев, кучеров и разных там служанок с камеристками. Однако при инструктаже мне все же невзначай выболтали одну интересную подробность и графинюшку. И ее покойного любовника сейчас должны были искать и СД и контрразведка Республики Сало, что-то там связанное с арестом и изоляцией Муссолини в прошлом году. А Дучи пока еще в силе и даже при какой не есть должности. По крайней мере, в пределах своей персональной песочницы на севере Италии напрашивался вывод о том, что нашу мадам обложили настолько плотно, что она просто не может обращаться к агентуре сама. Если за ней ходят по пятам, она автоматически завалит любую квартиру или дом, куда решит зайти или позвонить, и в качестве последней возможности укрылась в этой самой провинциальной частной клинике. И теперь тупо сидит в ожидании спасателя, который приедет за ней. А раз так, в Олимпии у входа должны дежурить сотрудники СД, охотящиеся персонально на кату дешефе. Правда, для меня оставалось непонятным. Почему это они до сих пор не вломились в эту клинику и не устроили повальный шмон с надеванием браслетов графинюшки и заключением последней в узилище? Напрашивался простой вывод. Германские и местные спецслужбисты имели приказ просто наблюдать за графиней, а отнюдь не арестовывать ее. А значит, их, как и в случае с признопамятным пастором Шлагом, интересовала не сама мадам, а ее, культурно выражаясь. Связи. В этом случае нас с ней начнут пасти от самых ворот клиники. Это, конечно, неприятно, но не так уж и страшно, поскольку в момент, когда мы с ней доберемся до пресловутой лаборатории в Ковштайне, она, а за ней и я, просто исчезнем, оставив весь громоздкий карательный аппарат Эрнста Кальтенбрунера в дураках. Конечно, в сухом остатке жалко Жупишкина, а равно и агента моих работодателей из Кафштайна. Как он будет выпутываться из всего этого, вообще непонятно. Да и аппаратура для переброски будет неизбежно засвечена. Но это уже точно не моя проблема. Не я придумал план этой дурацкой акции. Но что сделаешь? Ну и с самой графиней следовало держать ухо востро. Допустим, спину она мне не стрельнет. Однако под влиянием гормональных бурь своего организма она запросто могла подлить, или подсыпать мне в самый неподходящий момент какой-нибудь отравы или снотворного. Правда, неизвестно, что это ей даст. Ведь погибнув здесь, я просто досрочно выйду из игры, оставив эту выпендрежницу один на один с ее проблемами. Из размышлений меня вывел тяжелый и множественный отдаленный гул откуда-то из вышины. Я сдернул шляпу и задрал голову. Далеко в вышине голубое небо с запада на восток прочертили десятки светлых инверсионных следов. Похоже, это союзные летающие крепости или либерейторы в рамках очередной челночной операции шли куда-нибудь в Полтаву или Миргород, чтобы там дозаправиться топливом, подвесить бомбы и лететь обратно. Ну как же, помним. Вторник вчера пил с русскими за встречу, чуть не умер. Среда, опохмелялся с русскими. Лучше бы я умер вчера. Характерно, что никаких звуков зенитной стрельбы или признаков идущего наверху воздушного боя я не слышал. Хотя здешняя ПВО была более чем хилая, да и высоковато шли бомберы. Не всякой зенитки добьешь. И далеко не каждый истребитель достанет. Что тут скажешь? Раз такие налеты здесь давно стали рутиной, значит у них тут все всерьез. Входная дверь клиники за моей спиной открылась. На крыльце возник плешивый слуга в отглаженной белой куртке и перчатках с двумя изящными чемоданами. Человек вопросительно посмотрел на меня, явно ожидая ценных указаний. «Пожалуйста, пан, несите вещи к зеленому опелю, который стоит у ворот», – сказал по-немецки, стараясь быть максимально вежливым. Он меня, кажется, понял и послушно поволокся к воротам. В этот же момент из клиники вышла и графиня. Одета она была, если можно так выразиться, по-дорожному. Синяя юбка чуть ниже колен, голубая блузка, черные лаковые туфли на небольшом каблуке, более чем просторный двубортный жакет черного цвета с двумя рядами золотистых пуговиц, маленькая дорожная шляпка, похожая на традиционный головной уборт тирольцев, перчатки, темные чулки и дежурный макияж. На мой взгляд, дорогая Ката слишком уж зачернила глаза и ресницы, Темный контур вокруг глаз придавал ей дополнительного трагизма. А вот по части маскировки беременности все было на высоте. Настолько, что при взгляде на нашу дворянку спереди сей момент можно было и не заметить. Хотя, конечно, при виде сбоку была отчетливо видна образуемая встопорщившимся в натяг жакетом изрядная ступенька на ее талии. В руках графиня держала изящную черную сумочку с двумя пряжками и малюсенький чемоданчик. Ничего не сказав, она достала из сумочки паспорт и сунула мне в физиономию. На ее обиженном лице было прямо-таки написано «На, сволочь, подавись!». Я просмотрел паспорт. Ну да, документ был венгерский. Ну да, вроде бы в порядке. И она действительно катет де шефе, что дополнительно подтверждалось фото. Ничего другого мне бы там в любом случае не написали. Хотя я же устроил эту стихийную проверку аусвайсов вовсе не по какой-то там жгучей необходимости, а просто выеживаясь в качестве минимальной ответки. Я, предельно мило улыбаясь, вернул особе графских кровей ее паспорт. Она убрала документ в сумочку, посмотрев на меня с недоумением. Затем я взял ее под локоток, и мы медленно, как и полагалось недорезным буржуем, пошли к машине. Против поддерживания под локоток графинюшка не возражала, а вот мою попытку понести чемоданчик немедленно и решительно пресекла. Интересно, что у нее там лежало? Фамильные драгоценности или какой-нибудь убойный компромат на первых лиц здешнего политического бомонда? Хотя последнее было бы и вовсе смешно. Компромат на Гитлера и его окружение исчислялся не чемоданами, а шкафами или даже железнодорожными вагонами. И это при том, что на трибунале в Нюрнберге обнародовали далеко не все. Крайним глазом я видел, как блондинка по имени Хелена смотрела нам вслед из-за закрытой двери клиники. Интересно только, с какой целью? Мы вышли за калитку и первым делом увидели Жупишкина, который, открыв багажник, помогал лакею погрузить багаж графини. Ну то есть как помогал? Стоял у открытого багажника и глупо улыбался. Слава Богу, кажется, он ничего не говорил при этом. Потом лакей поклонился и, получив от меня бумажку в 20 рейхсмарок, удалился в калитку. Дорогая ката при этом ничего не сказала, но посмотрела на меня с плохо скрываемым возмущением. Видимо, для оплаты услуг какого-то там лакея это была непомерная по здешним меркам сумма, но что делать? Ведь в моем лопатнике не было никакой мелочи. Стало быть... Я успешно изобразил того самого средней руки заграничного пижона, под чьей личиной выступал, и это должно было запомниться. Жупишкин критически оглядел нас. Внешний вид и некоторые особенности физического состояния графини, кажется, вызвали у него определенное недопонимание, но он ничего не высказал. При этом Ката де Шефи смотрела на него, словно африканский лев, на засохшее говно антилопы. «Чего вы так долго?» – вдруг спросил у меня Жупишкин, когда я подошел к нему вплотную, почти шепотом, и, мать его так, по-русски. «Блин, я же сказал, молчать!» – прошипел я в ответ. «Вот же конченый идиот!» Краем глаза я увидел, что на лице стоявшей позади меня графини этот диалог, кажется, вызвал целую гамму сложных чувств. «А чего?» – не понял Жупишкин. «Тетя же, наверное, своя в доску». По выработанной в школьные годы привычке среднестатистический россиянин обычно именует тетями и дядями тех, кто выглядит старше его. И наш Вася тут, похоже, не был исключением. Хотя на горьковскую старуху и зергиль ката и не тянуло. И еще, на его месте я бы столь опрометчиво и четко не делил всех вокруг на своих и чужих. Как говорили вшивые окопники, разные там болотные солдаты Первой мировой, свои по спине ползают. «Да ничего!» – сказал я. «Будь ласков, заткнись!» И уже перейдя на плохой немецкий, пригласил графиню. «Садитесь, поедем!» При этом Жупишкин стянул с башки кепку и услужливо распахнул перед ней заднюю дверь. Графиня пролезла на заднее сиденье и некоторое время устраивалась там поудобнее, тяжело дыша и отдуваясь. После того, как она перестала возиться, мы с Базилием Василием разместились на передних сиденьях. Вроде все было в порядке, как в песне «Солнышко светит, курочка клюет». Жупишкин медленно тронул машину с места и начал разворачиваться. «Что тот серый опель?» – спросил я его, стараясь говорить по-русски с акцентом. Вдруг графиня русского языка все-таки не поймет. По-моему, получилось не очень убедительно, хотя, если честно, мы уже все равно спалились перед ней, причем предельно тупо. Как ни крути, по всему выходило что дерьмо мы собачье, не они агенты-нелегалы. Один их гаврик выходил из машины и подходил близко, но ничего не спросил. «Мне показалось, он наши номера смотрел», – казенно доложил Жупишкин. Я немедленно посмотрел назад. Серый Opel Olympia стоял на своем прежнем месте, и ехать за нами его водитель явно не собирался. Это, конечно, радовало, но не так, чтобы слишком. Возможно, это действительно была наружка, наблюдавшая за клиникой в целом, а не персонально закатывают де Шефе. Потом клиника скрылась за поворотом, и в зеркале заднего вида замелькали росшие вдоль дороги дубы и липы. По возвращении я смотрел в справочниках. Особняк нынешней клиники доктора Мартикана сохранился до наших дней, но далеко не в исходном виде. Когда в конце марта 1945 года Части Красной Армии брали Банско-Бистрицу и Братиславу. И немцы попытались зацепиться в этом месте. По их обороне качественно отработала тяжелая артиллерия, штурмовики и катюши. Из-за этого забор с воротами вокруг бывшей клиники исчез. А само изрядно пострадавшее во время тех боев и явно перестроенное здание на фото начала XXI века выглядело как-то бледно. Другая крыша, какие-то дешевые стеклопакеты в окнах и прочее. Причем по состоянию на 2015 год в бывшей клинике помечался некий, как я понял, не шибко прибыльный частный отель. «Вы русские, что ли?» – вдруг неожиданно громко спросила графиня на чистейшем русском без малейшего акцента. У Жупишкина при этих словах автоматически отвисла челюсть и заметно выпучились глаза. «Да, а как вы догадались?» – ответил я. Признаюсь, меня этот ее вопрос уточнения тоже поразил до глубины души. Ну, дорогие мои, такое трудно с чем-то спутать, раз уж вы столь неосмотрительно открыли свои рты. Вы оба явно русские, причем, как мне представляется, откуда-то из азиатской части Евразии, предположительно, Урало-Сибирский регион. Боже мой, оказывается, все еще хуже, чем я могла предположить. По лицу графини было видно, что она готова прямо-таки заплакать, хотя, как мне показалось, В этот раз она скорее прикидывалась. Ну и к чему такой надрывный трагизм? Угадали, ваше высочество, ответил я на это. В таком случае разрешите представиться. Это Вася, а я Андрюша, и мы с ним ходим парой, хоть и не санитары. Выходит, вы и русский знаете. Разумеется, невыразимо гордо подтвердила Ката де Шефи. Это хорошо, только вы все-таки старайтесь на нем с нами особо не разговаривать, особенно на людях. «Спасибо, что предупредили», сказала она с безмерно ехидной издевательской интонацией. «С этим все как раз понятно. Только в отношении всего остального вы оба особо не радуйтесь. «Почему?» «Потому что за нами хвост». «Где?» задал я дурацкий вопрос, при этом мысленно ругнув себя последними словами. «Все-таки в тайных операциях я все еще оставался дилетантом. За разговором начисто забыл о том, что надо хоть иногда смотреть по сторонам. А вот наша графиня, как оказалось, бдела не дремана, как и положено крутому профессионалу. Уже минут пять с момента выезда на шоссе за нами, как приклеенный, едет темно коричневый Адлер, нехотя пояснила Ката, и в нем двое мужчин в штатском. Вот интересно, как она это определила с такого расстояния. Черт! только и сказал я, глянув в зеркало заднего вида и убедившись в достоверности этого ее наблюдения. Хотя двое сидят в машине или, скажем, четверо, я сказать не мог. Действительно, означенный Адлер ехал за нами на почтительном расстоянии, но не отставал. Какое-то время я и Жупишкин сильно нервничали, а потом постепенно успокоились. Таким макаром нас вели километров сто до самой границы тогдашней Словакии с Рейхом, а если точнее, с оккупированными польскими территориями, вошедшими в состав германии после сентябрьской кампании 1939 года именно где-то здесь проходила граница собственно рейха и генерал-губернаторства которую мы пересекали у города тешин это был населенный пункт с довольно интересной историей в начале 1939 года, когда гитлер прибирал к рукам чехословакию тешин с окрестностями успели откусить жадные поляки а осенью 1939 Его вернула себе Тисовская Словакия, так сказать, в рамках восстановления исторической справедливости. Впрочем, в сам город мы не заезжали. А вот увязавшийся за нами Адлер свернул как раз в сторону города. На погранпереходе утешено я впервые предъявил свой турецкий паспорт представителям здешней власти, немецким погранцам, а если точнее, сотрудникам таможенной службы Третьего рейха. Длинный, вроде бы не старый, но морщинистый длинноносый тип в похожем на армейский серо-зеленом мундире, но с полицейскими знаками различия. Как известно, у полицейских структур Дриттенрайха, к примеру, имперский орел на эмблеме был размещен в круге, и зелеными кантами с интересом, переходящим в удивление, посмотрел мои документы. «Хер, елдырым?» – спросил он, едва выговорив мое фальшивое имячко, и уточнил. «Ду бис туркиш, я. На тюрлих охотно согласился я. Их бин туркиш бургер. Затем из чисто хулиганских побуждений добавил якобы по-турецки. Туган яр баркан, сарикан биг юраган. Пограниц изумленно выторщил на меня свои бесцветные, как у карася глаза, но ничего не сказал. После краткого осмотра нас и машины мы были пропущены за полосатый шлагбаум в тысячелетний, а если точнее двенадцатилетний рейх. Вопросов не вызвали ни мой пистолет, снабженный разрешением на ношение оружия, ни липовые тоттовские корочки жупишки на трясило, ни багаж и документы нашей дорогой графини. А вот бумага, подписанная Отто Алендорфом, как мне показалось, вызвала в погранцах приступ почтения, переходящего чуть ли не в низкопоклонство. «Боже, что вы сказали бедному таможеннику? На каком языке?» Искренне изумилась графиня Ката, когда мы отъехали на приличное расстояние от погран-перехода и поехали прямиком на север, в сторону Катовицы, который, судя по установленным шустрыми арийцами дорожным указателям, сейчас именовался на германский мамер – Катовиц. Отмечу, что три года, с 1953 по 1956 год, сей населенный пункт назывался еще и Сталиногруд. Угадайте из трех раз, чью честь? В нам надо было сворачивать налево и ехать на запад по шоссе, ведущему на Бреслау, ныне Вроцлав, где чуть позже побывает Другой Я, и далее на Котбус и Берлин. Но вот как ей было объяснить так, чтобы она действительно поняла, что у нас в Краснобельске в том не слишком светлом будущем штук пять телеканалов, на которых 24 часа в сутки поет и пляшет татарская, и Шкобырская эстрада во всех своих не слишком привлекательных видах и вариациях, равно и про то, что в моменты, когда переключаешь каналы, в голове невольно оседают некие обрывки каких-то, похожих на ругательства или шаманские заклинания, отдельных фраз и строк из этих странных песен. Собственно говоря, один такой отрывок из песен народностей я и прочитал экспромтом таможеннику не особо задумываясь о том, что это вообще могло означать. А ведь эти, воспроизведенные мной исключительно на слух, да еще и вырванные из контекста, татарско шкабырские слова вполне могли прозвучать как все что угодно, вплоть до глубоко нецензурной брани. Я просто пытался изображать перед ним нечто похожее на турецкий, а если точнее, на татарский язык, ответил я после краткого раздумья. Никакой это не татарский уверенно сказала графинюшка, а какая-то пошлая и дурацкая попытка пародии на него. «Привыкайте», усмехнулся я, «все равно я не знаю турецкого, а на татарском могу разве что пустить по матери, так что и дальше буду по мере сил комбинировать из трех пальцев. Можно подумать, гитлеровские погранцы или гестаповцы образованы настолько, что обучены понимать хоть какие-нибудь тюркские языки». Графиня на это ничего не ответила.